Глава 7. Граница между годами традиционно проходила в день, когда Солнце заявляло свои права на мироздание и так упорно не хотело заходить за горизонт, что ночь казалась мимолетным видением. Именно День Солнца, ознаменовавший начало 865 года от Седьмого Вознесения, праздновался на Солианских островах с таким размахом. Я давно перестал обращать внимание на дату в календаре, однако это торжество никогда не проходило незамеченным. Казалось, будто люди, беспробудным сном спавшие большую часть года, вдруг оживали, прикрывая традициями свои бесчинства. Устаревшие ритуалы и обычаи обладали особой популярностью по большей части потому, что были полны жестокости, но притом не предполагали соответствующего наказания. Я любил смотреть, как люди сбрасывали маски, проявляя истинную суть, но спустя годы это начало надоедать. Немногие могли сотворить что-то, способное меня удивить. Однажды в день солнца я получил заказ от богатейшего ростовщика из Кэтрингтона, располагавшегося в паре часов езды от Отеллы. Почитатель древних традиций возжелал пачерицу, уже обещанную подходящему жениху, и попросил меня лишить девушку памяти, чтобы в будущем та без совести смогла построить семью, а в ее разуме не зародилась смертельной обиды. Примечательно, что спустя полгода я получил другое поручение. В ее чреве зрело дитя, способное разрушить добрые отношения между династиями молодых, А еще через месяц пришло письмо от ее новоиспеченного мужа, любившего заглядывать по ночам к прислуге и молившего лишить его возможности иметь детей. С тех пор я приобрел неприязнь к празднику, что принято считать лучшим днем в году, и растерял остатки веры в людей. На каждом углу клявшихся в своей преданности делу и семье. Все, кто имел голову на плечах, лгали, но немногим удавалось делать это, оставаясь, безнаказанными лишь тем чьи средства позволяли обратиться ко мне когда король Солианских островов назначил сбор совета в разгар празднества я ничуть не удивился что его черствую и полное недовольство душонка разделяло мои чувства относительно торжества а прочих членах совета нельзя было сказать того же хрюкающие подные свиньи оказались возмущены тем что их беспробудное пьянство так бесцеремонно прервали Лишко значей, которому при нашей последней встрече указали на низкое качество работы, был трезв и внимателен. Полагаю, мышам не очень нравилось гулять по траве, когда кони втаптывали ее в землю. Велика вероятность не вернуться в норку к ужину. Имена заседавших за овальным столом никак не желали оседать в памяти, и я быстро бросил попытки это исправить. Содержание звучавших речей также едва ли меня интересовало. Складывалось ощущение, будто я не покидал гиптагон. Снова кто-то поднимал вопрос, в чьих руках находится больше власти, и пытался указать другим, что делать. Потому я и вел себя соответствующе. Скучал. — Фадрейн, скоро захлестнет новая волна протестов, Ваше Величество! — почти перейдя на писк, воскликнул хлипкий мужчина в желтом наряде. Слова неожиданно вырвали меня из глубоких дум. «И тогда вам уже не удастся удержать над ним власть». «Вырезать всех несогласных — это, конечно, вариант», — без эмоций согласился король. «Вот только дело в том, фриц, что с каждым остановившимся сердцем бунтовщика ты будешь терять по сотне верных, и тогда вина за восстание переляжет на твои плечи». Отсутствие ярко выраженных интонаций в речи короля, по правде говоря, обескураживало. Обсуждаемая тема предполагала некий накал. Но если мне это виделось интересной особенностью его стиля ведения переговоров, то членов совета его голос вжимал в стулья и лишал дыхание. Никто не желал оказаться козлом отпущения, если вдруг негодование короля перельется через край. Из-за магии ли... Из-за воспитания или пережитого на поле боя, войдя в комнату, Фабиан лишал присутствующих свободы воли или затыкал рты тем, в чьих сердцах плескались ее остатки. «С Фадрейном я разберусь сам», — просто заявил король. «Что там дальше?» «Но вы не можете!» — воспротивился Фриц. «Если люди поймут, что даже такая мелочь способна выманить вас из-за они начнут восставать повсюду». «Не согласен». — Все зависит от того, что именно я сделаю и к чему это приведет. — Ваше Величество! — Что там дальше? Воздух будто затрещал, такими напряженными были вздохи присутствующих. Глаза членов Совета бегали от рук короля к его лицу, а затем в панике оглядывали соседей по столу, в то время как Фабиан оставался островком спокойствия посреди океана бури. Его ничуть не волновало, какой эффект его слова могли возыметь на окружающих. «Мне повторить?» «Следующей темой значатся траты на свадьбу», — вступил казначей. «Необходимо составить список гостей и разослать приглашение, но для этого прежде всего нужно определиться с датой». «Задайте эти вопросы леди Иветт», — отмахнулся король, даже не пытаясь скрыть незаинтересованность. «Полагаю, ее такие вещи занимают куда больше меня». «Но разве вам нет дела до собственной свадьбы?» «Гидеон!» На выдохе произнес король. «Со слухом у тебя тоже? Неладно!» Я даже не стал поворачиваться в сторону несчастного старика, не хотелось смотреть, как его кости бьются друг от друга в страхе перед правителем. В отличие от Гидеона, я не считал поведение короля странным. Даже до безумия влюбленные мужчины обычно не желают заниматься предсвадебными хлопотами. Впрочем, нередко доводилось бывать на торжествах, где хоть кто-либо плакал от счастья. Обычно слезы лились из глаз невест и их матерей совсем по иным причинам. Дальше слова совета вновь превратились в однородную массу звуков. Спустя некоторое время я понял, что нетерпеливо отстукиваю по столу ритм какой-то старой въевшейся в разум песни — И лишь кожаная перчатка, которую я в тот день надел, несмотря на вернувшееся в Телфорд солнце, позволяла спрятать звук за голосами богачей и аристократов. Мысль о том, что будущий убийца всего живого заставлял меня изнывать от тоски на бесполезном заседании, удручала. Я представлял путешествие между мирами несколько иначе. Когда все стали подниматься с мест, я мгновенно выскочил из-за стола, но одного взгляда бледно-голубых глаз хватило, чтобы задержаться в зале еще на несколько минут. Король устало потер переносицу. Вена на его лбу чуть вспухла, выдавая напряжение. — Виверна готова к полетам, — наконец спросил Фабиан. В его голосе не слышалась надежды, казалось, он и так знал, каким будет ответ. — Нет, — коротко ответил я. Возможно, будет через месяц или два. Тогда доберемся по воде. Собирайтесь, отплываем на закате. А как же день солнца?» — ухмыльнулся я. Король едва не закатил глаза, будто не ожидал, что я выпалю такую глупость. «Разве народ переживет, если ваше всевидящее око в такой день не будет наблюдать за ними с высоты башни?» Фабиан никак не отреагировал на мой выпад. Я начинал скучать по временам, когда он с удовольствием и изобретательностью подходил к нашим разговорам. Нельзя было допустить, чтобы мое лицо стало для него одним из многих, из тех, что он не замечал, как бы не всматривался, из тех, кому не мог подарить и капли доверия. «Вы перестали принимать снадобье, и боли усилились», — предположил я, видя, как его пальцы судорожно пытаются ухватиться за воздух. «Нужно было сказать, я приготовил бы новую порцию». «А вы можете гарантировать, что после следующего бутылька боли не станут еще сильнее?» «Нет. А вы сможете прожить в этой агонии еще хотя бы неделю?» Король встал, вероятно, чтобы заявить о том, что такие мелочи не способны пагубно на него повлиять, но ноги предательски подкосились. Я инстинктивно приблизился, однако Фабиан жестом приказал мне остановиться, и я бы послушался, если бы мгновением раньше не остановился сам. — Попробую, — заявил он. — Но если надеетесь, что я дам слабину, то держите снадобье при себе. Я кивнул. Пусть план, созревший в голове, и имел некоторые отличия от того, что предлагал король. Портал, призванный перенести меня в лабораторию, возник прямо за спиной Фабиана. И тот поежился, слыша, как потрескивают искры магии. Впрочем, даже если интересы поглощал его душу, король не обернулся. «Всегда хотел спросить», — сняв маску безразличия, тихо произнес он. «Перемещения в пространстве даются вам без труда. Но если бы вы смогли разрезать полотно времени, то вернулись бы в прошлое, чтобы исправить свои ошибки. Удавалось ли вам что-то подобное?» Я проследовал к порталу, наблюдая, как король смиренно ожидает ответа. «Поначалу хотел промолчать», — Верховные редко делились подробностями своих возможностей, чтобы заставать противников врасплох, более того, ему следовало как можно меньше знать о том, на что способен чародей, чьи неспокойные сны не раз приводили к гибели невинных. И все же, поравнявшись с Фабианом, я остановился. «Никогда!» — солгал я. Сомнений, что Вивиан также присоединится к поездке, не было но насладиться ее компанией я так и не смог. Король просил ее не отходить далеко, а я не собирался дежурить у дверей хозяина, как верный пес. Дорога до Фадрейна занимала чуть больше половины суток, что позволяло подняться на корабль, упасть в неприветливые объятия кровати в одной из кают и открыть глаза лишь по прибытии. Но я заранее знал, что не сумею сомкнуть глаз. Так или иначе, это помогло написать отчет для Гептагона — Безделье порой утомляло даже больше, чем дела, которым не питаешь приятных чувств. Отправить его я не мог, ведь корабль находился в постоянном движении, что мешало созданию портала, а потому конверт нашел обитель во внутреннем кармане моего сюртука, где и планировал греться до спуска на сушу. Фадрейн встретил гостей запахами тухлой рыбы и нечистот. Уже с причала становилось очевидно, насколько хуже там шли дела. Сравнение со столицей не смели даже зарождаться. Горожане выглядели так, словно все до единого были поражены смертельной болезнью, и я старался избегать их взглядов. Казалось, будто они вот-вот начнут срывать с меня одежду в попытках выпросить милостыню. К счастью, все мои украшения исчезали по щелчку пальцев, так как не имели телесного воплощения — а единственное настоящее кольцо вряд ли заинтересовало бы даже отчаявшихся бедняков. Полностью черное одеяние отлично подошло к траурному настроению, витавшему над островом, а высокий ворот рубашки защитил не только от морского ветра, но и от липких взглядов страждущих. Пусть такой вид и заметно выделял меня среди местных жителей. Так или иначе, я не был заметнее исполинской фигуры его величества, В солнечный день на его фоне неизбежно терялся любой, кто смел встать рядом, а в пасмурное утро, на полном несчастье, не этот эффект и вовсе достигал апогея. Способствовала тому и неприкрытая неприязнь короля. Все на покоренном острове было ему немило. С одинаковым отвращением он смотрел как на голодных детей, роющихся в куче объедков, так и на свою резиденцию, прежде бывшую домом местного правителя. «Я бы предположил, что он ненавидел этих людей за то, насколько смертей они обрекли его войско во время войны. Но теперь и они были его народом. Нет смысла покорять земли, если тебе не нужны живущие на них люди. Прежний хозяин Фадрейна, как и его подданные, не был богат, а потому жил не в замке, но в доме чуть большим, чем у всех прочих. Если нелепый Талфордский дворец казался мне обставленным просто, то это место и вовсе не годилось для жилья. Скамьи вместо мягкой мебели, крошечные ведра вместо хоть какого-то подобия умывальников и ванн, ни единые шторы или прочего куска ткани. Здание казалось не просто бездушным и лишенным всякого уюта, скорее мертвым. В одном из одинаковых залов расставили дюжину стульев, и когда я в числе свиты короля вошел в помещение, нас уже ждали местные чиновники. Здесь отношение к королю было иным, и, чтобы понять это, не было нужды заглядывать в чужие головы. Расслабленные позы и дерзкие ухмылки не оставляли простора для интерпретаций. Самый немолодой из местных господ поднялся со стула и низко поклонился. — Его величество Фабиан Мирин, — звучно пропел он, — в сопровождении неизвестного юноши и очаровательной дамы. «Чем покоренный остров обязан столь скорому визиту? Если бы вы предупредили нас заранее, мы бы непременно подготовили для вас достойные покой. «Разве у вас таковые имеются?» — без тени шутки уточнил король, усаживаясь на стул. Вивиан осталась тенью за его спиной, а я устроился слева. «Я наслышан о настроениях на острове и намерен прекратить беспорядки». «Не смейте говорить, что ничего о них не знаете. Почему я не увидел ни одного донесения?» «Такого не может быть!» Закидывая ногу на ногу, отбил удар чиновник. «Разумеется, я исправно докладывал обо всем, что происходит на острове, ведь именно об этом вы меня и просили, быть может. Нетрикс не пожелала доставлять мои письма, и море вмешалось в планы везущих их кораблей». «Разумеется!» «Рихард!» Король так понизил голос, что едва не зарычал, но его собеседника не встревожило и это. Причина его уверенности показалась мне неестественной, как будто не шла его уродливому лицу и жалкой лысине, и лишь опрятная одежда поддерживала образ. «Эгельдор!» Я был готов к тому, что правитель Салианских островов захочет воспользоваться моими силами в мелких личных целях. В конце концов, все они приходили ко мне за этим» а потому без колебаний направил магию на непокорного наместника. Невидимый удар под дых зажег искру страха в округлившихся глазах, но уже спустя мгновение она потухла, хотя и не должна была прожить так мало. — Я не знаю, кто стоит за протестами, Ваше Величество! — сказал Рихард, так будто бы устал повторять одно и то же. Фабиан повернулся, и я, заметил движение, краем глаза обратил к нему взор — Глаза короля едва не застилала пелена крови, так много красных прожилок возникло на обычно белом полотне, а мышцы лица напряглись, сделав его похожим на каменную статую. И вновь мне не понадобились слова, чтобы понять, чего именно он хочет. Я обещал не заглядывать в его голову, но о бумаг других в том разговоре речи не шло». Поймать взгляд Рихарда не составило труда. Из-за переполнявшего его самодовольства он не избегал зрительного контакта. Но пробраться к нему в мысли я, вопреки ожиданиям, не сумел. Что-то отталкивало. Будто его разум заключили в упругий пузырь, отражающий направленный импульс. Я не стал усердствовать, поняв, что кто-то стоял за его спиной. Если его не было видно, это вовсе не означало, что я не знала о его присутствии. К счастью для меня, план был прескверным. Кто бы им не помогал, он был непроходимо глуп, раз не подумал о равномерной защите всех подопечных. Я преуспел уже с третьей попытки. Миловидный и удачно сложенный представитель местной власти без колебаний раскрыл передо мной двери чертога в своей памяти». Нужная информация лежала на поверхности, но где-то на периферии воспоминаний юноши мелькнула алая прядь, прячущаяся в залистой копне, и на мгновение в спину вонзился осколок моего собственного прошлого. «Эгельдор!» — нетерпеливо повторил король. «Бунтовщики обосновались на постоялом дворе Буря», — отозвался я. «Там же в таверне по вечерам проходят собрания». Они строят нелепые планы по возвращению острова, хотя сами давятся черствым хлебом и гнилыми овощами даже в разгар лета. И вино у них отвратное. Вивиан не сдержала смешка, а Рихард занес руку, но так и не понял, на кого обрушить гнев. Проникновение в разум никак не отражается на внешнем состоянии человека, более того... Он не ощущает его, если не владеет базовыми защитными техниками, а этим невеждам вряд ли далась бы даже самая простая из них. Король еле слышно присвистнул, и из-за многочисленных дверей тут же повалила стража. Чиновников привязали к стульям и окружили, направив на них пики. Они и приняли поражение, но наверняка ликовали, не лишившись голов в тот же миг. «Прикройся они сторонним магическим вмешательством», Могли бы вымолить у короля прощение, но, судя по их умиротворенным лицам и прозвучавшей впоследствии фразе, они не помышляли о таком варианте, как и о пытках, которые полагались в противном случае. «У вас нет никакого права на эти земли!» — спокойно выкрикнул Рихард вслед. Король остановился, будто слова ударили его на наотмашь. «И хотя остров зовут покоренным, народ Фадрейна никогда вам не покорится!» «Если вам мало клочков земли, лучше обратите внимание на те, с которых приплыла ваша нексианская шлюха!» Не успели мы моргнуть, как крошечная тень оказалась перед высказавшимся заложником. Заставив стражников отойти в стороны, Виев поставила ногу на пах Рихарда и надавила, что есть мочи, сил у нее всегда было много. «Мерзкий ты червь!» — прошипела наемница. «Неужели тебя не учили, как стоит обращаться к королю?» Рихард подавился вздохом, но на этом его страдания прекратились. Он закатил глаза и медленно, смакуя момент, растянул губы в сальные улыбки. Фабиан ответил ему лишь звуком удаляющихся шагов. «Прекращай, Вив!» — усмехнулся я. «Кажется, ты доставляешь ему удовольствие». Место неприятнее, чем буря, я не видел ни разу в жизни. А для получения подобной похвалы нужно знатно постараться. Хлипкая деревянная мебель гнила и скрипела, вонь впиталась в стены, а блюда были похожи на переваренное с котом нечто. Посетители вели себя соответствующе. Первой за скверно сколоченную дверь зашла Вивен, Она попросила об этой чести, чтобы на короля и его спутников не напали ожидавшие их визита головорезы. Из заведения послышалось сначала довольное посвистывание, а затем и крик нестерпимой боли, смешавшийся с потоком ругательств. Двадцати секунд ей хватило, чтобы отрубить новому поклоннику несколько пальцев. Вошли в презренную дыру мы молча, тем самым заставив замолчать остальных, но вскоре по толпе завсегдатаев прокатился рокот неодобрительных возгласов. Кто-то осыпал правителя Солианских островов ругательствами, кто-то хлопотал вокруг наглеца, протянувшего руки к его защитнице, а кто-то декларировал явно заученные лозунги, вложенные в их головы извне. Лишь один из них взобрался на стол, готовясь произнести речь. Люди вроде него не въедаются в память, ведь все в них до жути невыразительное. Но этому запомниться помогал чей-то давний подарок — шрам, проходящий от середины щеки до брови и белесый, невидящий глаз. Под моим левым веком сочувственно заныло, и я приложил к лицу ладонь, чтобы унять мнимую боль. «Вы только гляньте, кто к нам явился!» — взвыл предводитель мятяжников, торжественно поднимая пинту. «Его Величество Фабиан Матяс Мирин! Как вам Фадрейн, а? Расцвел под вашим началом?» «Не правда ли?» «Что? Забери, Краарис, ваши души! Вы тут устроили!» Гнев короля нельзя было не заметить. Стало душно, будто комнату наполнило бушующее пламя. Я не мог даже предположить, ощущали ли обычные люди то же, что и я, но на лице Вивиан. Мелькнуло искреннее беспокойство, и я сделал шаг вперед, чтобы в случае необходимости быстрее добраться до цели. «Фабиан!» Вызвался поехать на остров, чтобы лично уладить проблему, к тому же осудил кровавое предложение фрица, но, казалось, он уже не желал придерживаться первоначального плана. Ярость переполняла его с той самой минуты, как мы сошли на этот серый жалкий кусок суши, брошенный даже его хозяином, и с каждой минутой становилось лишь хуже. «Спросите себя, что вы тут устроили?» — ответил один из собравшихся, и толпа взревяла в Торе его словам. «Вы убили всех мужчин, способных работать и продолжать род, а теперь не отправляете на Фадрэйны миры!» «Не мудрено, что вы не причисляете себя к этим категориям!» Язвительно прошипел король, и мятежник прокашлялся. Фадрейн погребен под горой дерьма лишь потому что такие, как вы, могут только пить да размахивать мечами. Мир вам не нужен. Даже сейчас, когда вам стоило бы целовать следы своего короля, чтобы заработать его расположение, вы пытаетесь затеять драку. По-вашему, это мудро. А мудро было нападать на Фадрайн без причин. Вы даже не объявили нам войну, — потерял терпение мятежник. «Я остался без глаза и двух сыновей, и это еще не самая страшная потеря из тех, что пережили местные войны! Зачем вам вообще понадобились наши земли?» «Да мне никогда не нужен был, ваш проклятый остров!» Рев короля едва не сбил с ног всех присутствующих. Его дыхание стало таким частым и прерывистым, что грядущий взрыв сил не вызывал сомнений, напротив... Он мог случиться значительно раньше, чем это бывало в других мирах. Я сделал еще два шага по направлению к Фабиану, чтобы приблизиться к его уху. Исходящий от него жар плавил кожу, будто воск свечи, но я не отдернулся. — Фабиан, — заговорил я, вкладывая в слова всю силу, которой мог их наделить, — слушайте меня в нем. Удар в грудь оттолкнул меня, заставив отойти на добрых два метра почти к противоположной стене этой омерзительной норы. Глаза короля налились кровью, а кулаки сжались настолько, что с ладоней в тот же миг закапала кровь. Я уверен, он даже не осознал, какую мощь вложил в этот жест. Управлять силой непросто, даже имея наставника и поддержку в виде таких же неумех, и уж тем более проблематично, когда власть магии смешивается в венах с властью божественной данной народом. Вспыльчивая натура и неприязнь короля к Фадрейну, которую я, впрочем, мог понять и разделить, лишь стали ветром, ускоряющим горение фитиля. Фабиан дернулся к главарю мятежников, и никто из стоящих на его пути не решился препятствовать. Разбежались, как крысы, застигнутые посреди незапланированного пира. Стол задрожал под ногами стоящего на нем мужчины, Эль предпочел убежать из пинты. «Это дыра!» «Никому не нужна!» — злобно прошептал король. «И вам, продолжающим жить как скот, уж тем более!» Народ согласно запричитал. «Да кто вообще захочет тут жить? Ненавижу это место всем сердцем! Тошнит от этих отбросов!» Мишень Фабиана крупно дрожала, упала на колени, едва не повалив стол на бок. Когда я стягивал с руки перчатку, король уже тянулся к горлу зачинщика бунта. Рукав его задрался, обнажая чернильный узор и ползущий от кончиков пальцев к локтю. Я вздрогнул от мысли о том, что сделаю дальше. Но, что бы я ни чувствовал, без контакта с кожей мне не воздействует на него нужным образом. Наши пальцы переплелись, и в комнате сразу же посветлело. Капли вязкой, тяжелой, мрачной магии покинули тело короля, перебравшись в мое. Голова закружилась, заставив всеми силами прижать пятки к полу, чтобы избежать унизительной потери равновесия, но я успел прийти в себя, пока окружающие не осознали, что опасность миновала. Король, однако, очнулся еще быстрее. Его брови сдвинулись к переносице, и он посмотрел на меня так, будто я был питомцем, на которого он нечаянно наступил в темноте, со смесью жалости и вины. И если второе меня устраивало, вина заставляла людей чувствовать себя обязанными, то первое я жгуче ненавидел. «Человек бывает разумен, но толпа безмозглый, вечно беснующийся зверь. А потому у вас есть два варианта». Пряча руки за спину, обратился я к бунтовщикам, чтобы скорее отвлечь внимание от короля. «Вы можете умереть, и смерть это будет куда глупее, мучительнее и бесславнее, чем та, на которую вы могли рассчитывать на войне». Я замолчал, но нетерпение, горевшее в глазах прежде недовольных новым правителем подданных, не позволило выдержать поистине драматическую паузу. «Или же вы отпускаете его величество, желая ему всего наилучшего. Или на несколько минут запираетесь со мной в этой вонючей конуре». Не дождавшись решения народа, Фабиан спешно направился к выходу из таверны. Впрочем, их единодушие и без того витало в воздухе. Я испытал привычное удовлетворение, видя страх на их лицах, но заметно вымотался, влезая в голову каждого так глубоко. Их боль и вправду была сильна. А жизнь непроста, пусть они и сами согнали себя в этот угол. Единственное, что я помнил после этого, то, как яростно отмывал руку, коснувшуюся кожи короля. И когда крови разодрал ее дешевой щеткой из купальни опустевшего постоялого двора. На следующий день мне понадобилось больше сотни попыток — Чтобы открыть глаза, ломота в теле пригвоздила к тому, что должно было быть кроватью, и лишь усугубила последствия неудобного сна. Чтобы встать на ноги, понадобилось еще больше времени. Я с трудом проковылял крошечному окну, чтобы впустить в комнату порыв унылой прохлады фадрейна, и, окинув остров взглядом, так и не сумел понять, какое время суток окутало его земли плотным туманом. Опустив взгляд, обнаружил на себе остатки одежды и заработал оглушительный удар боли в правом виске. Что-то в увиденном показалось странным. Не то, что я не сумел раздеться полностью, ведь, судя по запаху изо рта и общему самочувствию, вечером я посчитал, что алкоголь сумеет восполнить утраченные силы. Что-то другое, более неуловимое, но тем не менее очевидное — Рука, которую я пытался избавить от следов божественной магии, соднила, но кто-то позаботился о том, чтобы это доставляло мне как можно меньше неудобств, едва пропитанные кровью бинты плотно облегали ладони. Я потянулся к шее, чтобы немного размять ее, и инстинктивно отбросил волосы за спину, вот только рука прошла сквозь пустоту». В груди на мгновение похолодело. Я принялся ерошить волосы, разъяренно бегая по комнате, чтобы отыскать хоть одну отражающую поверхность, и сам не заметил, как начал ругаться, уподобившись худшим гостям владений Нетрикс. Дверь приоткрылась и скрипнула. Из образовавшейся щели показалось сверкающее золотом и улыбкой лицо, а чуть ниже рука — протягивающая зеркало в позолоченной оправе на длинной ручке. «Так и знала, что ты подашь голос, как проснешься!» Хихикнула Вив, не решаясь войти в комнату. «Новый день, новый я, а?» «Какого?» — прорычал я, глядя на свое отражение. «Вивиан!» Она спряталась за дверь за мгновение до того, как я отправил зеркало в полет. Следовало ожидать, что ее реакция превосходит мои навыки метания предметов. Несмотря на то, что вслед за этим Вив, и вошла в комнату, я не мог успокоить разъяренное дыхание. Лишь воспоминания, подобной реакции короля на вчерашнюю встречу с бунтовщиками, помогло чуть умерить пыл. «Спросишь, что произошло?» Я бросил на наемницу полный согласие, вероятно, многих других эмоций взгляд. «Потише, дорогуша, не то испепелишь», — засмеялась Вив, примирительно поднимая руки. «Чего только не было». Я встретила тебя после того, как ты разодрал руку, кстати, как ты умудрился это сделать, и решила помочь. Обычно я только раню, знаешь ли, а перематывать... — Спасибо, — отрезал я. Прозвучало скорее как проклятие, нежели как благодарность. — А потом... Вивиан чуть надула губы и, едва ли не с разбега, упав на жалкое подобие кровати, пораженно ойкнула. Я принялся распутывать хитросплетение бинтов, чтобы отвлечься от желания поправить новую прическу. Хоть Виф и говорила, что редко оказывала помощь, ее повязка оказалась уж очень умелой и прочной. — А потом я имела глупость предложить тебе выпить. — Я прикоснулся к местному пойлу, — скривился я. Судя по запаху, они пьют забродившую бычью мочу. — Выходит, у тебя весьма необычные вкусы. Игриво подмигнула Вив, закидывая ногу на ногу. «Я сразу поняла, что утром ты ничего не вспомнишь. Знаешь, у тебя в глазах прямо загорелось что-то. Другим человеком стал таким... забавным...» «О, нет!» — выдохнул я обреченно. «Так начинаются все худшие истории». Вивиан рассмеялась и подошла, чтобы прекратить мои тщетные попытки избавиться от бинтов. Впрочем, я больше бесцельно теребил их, нежели действительно пытался снять. Как правило, потеря контроля не сулила ничего хорошего. В такие моменты разум знает, что позже избавится от воспоминаний и творит нелепости, которых я не совершил бы по многим, даже бесчисленным причинам». «Я жаловалась тебе на его величество, а ты поддакивал с такой хитрой улыбкой, словно задумал какой-то похабный розыгрыш», — продолжила Вив, разглядывая садины на ладони. Убедившись, что все в порядке, выкинула бинты, чуть поправила упавшие на мой лоб пряди. «Даже рассказала тебе, что он разрешил входить в его покой без приглашения, обозначив присутствие тройным стуком в дверь. Но потом в таверну вошла гадалка». «О горе, семерым! Терпеть их не могу». «Да уж, я заметила». Вивиан спеша подошла к двери и приглашающий приоткрыла ее круговыми движениями, поглаживая живот. Мое тело неожиданно отозвалось громким мурчанием, требующим завтрака, и я покорно последовал за наемницей. Так или иначе, я бы все равно выполнил это условие. Небольшая цена за восполнение столь раздражающих пробелов. Вив молчал, испытывая мое терпение до тех пор, пока стол не заполнился всем, что имелось в закромах лучших домов Фадрейна. Вяленым мясом, темным хлебом, твердым сыром и потаившим сливочным маслом. А над ее кружкой не возникло облачко обжигающего пара. Тетушка обрадовалась, что нашла двух охмелевших дурачков, и подсела. Поначалу решила, что мы пара. Поморщившись, произнесла Вив, и мы одновременно содрогнулись — Ты уже в тот момент вытащил когти, чтобы расторапать ей лицо, но я уговорила подождать. Стало жутковато, когда она начала нас рассматривать. Взгляд у нее был какой-то... недобрый. Вот как у тебя сейчас. Странно, что убийца не знает, как выглядит по-настоящему недобрый взгляд. Вив бросила в меня надкусанный кусок хлеба. Он отлетел, оставив на щеке масляный след. И что же она нагадала? «Сказала, что тебя будет преследовать удача, если ты обрежешь волосы». «Молю, не говори, что я сделал это из-за ее слов». «Шутишь?» — Вивиан едва не подавилась из-за нового приступа смеха, куда более сильного, чем прежние. «Ты так разозлился, что даже не дал ей продолжить. Стянул себя сюртук и бросил его в камин, а потом схватил тетушку за руку и начал творить свои волшебные штучки». — шептал ей какие-то страшные предсказания. Она так испугалась, что выбежала отсюда в слезах. А я хотела послушать, каких небылиц, она мне нагадает. — Если хочешь, я могу тебе погадать, — ухмыльнулся я. — Ну уж нет, — прогрохотала Виф, отодвигая стул. — Такого я точно не переживу. Я с опаской прикоснулся к мясу. Выглядело оно скверно, но аромат источало весьма аппетитный. Горы перца и соли скрасили посредственный вкус — а потому я все же съел несколько тонких ломтиков, ожидая части рассказа, которые Вив будто бы не желала приступать. — И все же, как это, — указал я на волосы, — могло произойти? — Это? После слов гадалки я сказала, что короткие волосы и впрямь были бы тебе к лицу, а ты согласился. Вивиан чуть понизила голос, лишив его уверенности. — Вытащил нож и приказал резать. Я тяжело выдохнул. Разумеется, я был полон энтузиазма, ведь идея превратиться из изящного, наводящего ужас чародея со шлейфом белоснежных волос в коротко остриженного мальчугана лучше из тех, что могли прийти мне в голову. По большому счету, прическа не имела никакого значения. Как бы я ни выглядел, моя слава шла далеко впереди, закладывая в умы нужные мысли еще до того, как я предстану взору но потеря привычного уклада добавляла ненужной жажды вновь расставить все по порядку. «Если тебе не нравится, почему бы не вернуть им длину?» — задумалась Вив. «Разве чародеи не могут менять внешность? Я слышала, что ты...» «Да!» — перебил я ее. И чуть многим за это не поплатился. Лучше обходиться иллюзиями. Все изменения, направленные на себя, даются чародеям сложно, так что если увидишь кого-то вроде меня, знай что снаружи они куда честнее, чем внутри. Во времена учебы в чародейской школе глава гептагона всегда уверяла нас, что кто-то в Эмирейне ведет счет. Каждое пятно на репутации якобы умаляло благосклонность богов, лишая силы удачи, но это не объясняло того, почему злодеи и бесчестные ублюдки вроде меня обладали большим количеством сил, чем их благодушные соратники». И уж тем более того, почему простые люди так часто гибнут от рук беспринципных богачей. «Тогда оставишь?» — с нескрываемой гордостью поинтересовалась Вивиан. «Они же не совсем короткие. Да, спереди я чуть перестаралась, но сзади они почти достают плеч». «Оставлю», — подтвердил я, почему-то радуясь, что польстил ей. «И сейчас же похвастаюсь новым образом перед всеми обитателями отеллы». Вивиан просияла но задумчиво уставилась куда-то в сторону, чтобы скрыть это от моего взгляда. Иногда она казалась мне безжалостной убийцей, совершенно не заботящейся о чужих чувствах. Но на струнах ее юной души все же можно было сыграть ту же мелодию, что и на прочих. Нужно было лишь чуть открыться ей, чтобы она, ощутив безопасность, могла открыться в ответ. Раз уж поразительные боевые навыки не лишали ее очаровательных, девичьих чар, Глупо было полагать, что тяжелое ремесло лишит легкости нрава. «Передай его величеству, что отплывать можно без меня», — попросил я Вив, мысленно отметив, что за спиной мы намеренно зовем короля не так, как он просил. «Я найду путь до Телфорда». «Не забудь одеться», — я вновь оглядел себя. Вид, который не удивил меня после пробуждения, все же был несколько неуместным для посещения столовой, и уж тем более прогулки по коридорам отеллы. «Дельное замечание», — кивнул я. «Но там, куда я иду, меня видели и не таким».